Глава двадцать шестая. Борьба за жизнь. Колодец был глубок. Пролетев несколько секунд, Ариэль попробовал замедлить падение. Это удалось, хотя и с большим трудом. Но удастся ли подняться? Камни тянули вниз. С шумным всплеском Мешок ударился о поверхность воды. По телу Ариэля прошла дрожь, вода была холодная. Чтобы не терять понапрасну сил, он старался держать над водой хоть голову. Намокшая ткань мешка плохо пропускала воздух, который и без того был тяжелым и почти лишённым кислорода. Ариэль рисковал не только утонуть, но и задохнуться. Когда умолк шум падения, В наступившей тишине раздались голоса. Конец. Жалко. А ты, Акшай, говорил, что если он не бог, то сродни богам. Был бы богом, не дал бы утопить себя, как щенка. Сегодня он, завтра кто-нибудь из нас. На этом и закончились похоронные речи. Скоро раздались звуки удалявшихся шагов и захлопываемой двери. Ариэль с открытым ртом рванулся вверх. Ему казалось, что его тело разрывается. На мгновение он даже потерял сознание. Камни тянули вниз, погрузился в холодную воду и очнулся. «Если мне не подняться сразу, гибель неизбежна!» – мелькнула мысль. Затаив дыхание, сжав зубы и стиснув пальцы рук, он стал вновь подниматься – На этот раз еще более медленно. Начался поединок двух сил. Одна тянула вверх, другая вниз. Главное не потерять сознание. Не уступать силе, которая увлекает вниз. Там смерть. Вверх-вниз, снова вверх, еще и еще немного. Ариэль обливался потом и дрожал всем телом. Почувствовал во рту соленый вкус крови резала глаза. «Выше, выше, но нет больше сил. Не прекратить ли эти ужасные страдания сверхчеловеческого напряжения? В голове шум и звон, какие-то взвизги, быть может лопаются кровеносные сосуды. Кто это, где сверкает голубоватая сталь кинжала, слепит глаза до боли, упасть, не жить». А что, если спасение близко? Ариэль старается нащупать стенки колодца, но ни на что не наталкивается. Поднимается все выше и ударяется обо что-то головой. Где же он? Неужели, уходя, слуги накрыли колодец каменной плитой? Тогда все кончено. С последним проблеском сознания Ариэль догадывается. Он ударился о свод над колодцем только бы не упасть обратно. Он теряет сознание. Вероятно, Ариэль очень долго пролежал в обмороке. Придя в себя, он с радостью убедился, что лежит на твердом и сухом месте. Только летающий человек мог выбраться живым из этого колодца. Но ведь он все еще оставался связанным в мешке с камнями. Он сделал попытку развязать руки, но узлы были затянуты туго. Единственное, что удалось ему, это прогрызть небольшую дыру в мешке. Дышать стало легче. Что делать дальше? Так он пополз вдоль стены, повернул за угол, дополз до двери, ощупал ее сквозь мешок, попробовал толкнуть. Дверь не поддавалась. Пополз дальше – Снова завернул за угол. Стена уходила все дальше и дальше. Какой-то коридор. Быть может, он выведет его на свободу. Отдыхая, временами впадая в полуобморочное состояние, Ариэль медленно подвигался вперед. Мешок стал прорываться. Веревки ослабевали от движений. Вот он почувствовал струю свежего воздуха откуда-то ворвавшегося в душное теплое подземелье. И вскоре действительно нашел отверстие. Попробовал проникнуть в него, но оно было такое узкое, что прошла только голова. Снова пополз. Миновал несколько таких отверстий, служивших, очевидно, вентиляцией. И, наконец, нашел одно более широкое. Он начал протискиваться в него. Ветхий мешок, наконец, прорвался. Камни высыпались. Ариэль легко поднялся вверх, долетел до какого-то поворота и сразу почувствовал свежий воздух. Ариэль радостно вздохнул всей грудью. Надо выбрать направление. Ариэль повернулся в сторону зари. Восток. Позади запад, направо юг, налево север. Куда лететь? К Лолити, Низмату, Шараду. Он... Повернул к дороге. Пролетая над парком и колодцем, из которого он вытащил мальчика, Ариэль услыхал, как кто-то изумленно вскрикнул. «А он все-таки с сродни богам!» Воскликнул слуга, качая головой. Это был Акшай. «Улетай, улетай, голубчик!» Приветствовал он Ариэля. «Я никому не скажу, что видел тебя, только сам больше не попадайся!» «Видно, твои небесные родственники не очень-то помогают тебе в трудную минуту». Риль не только не слышал этих слов, но и не разглядел человека у колодца. Ему было не до того. Хотя он летел теперь без груза, он чувствовал, что силы покидают его. Все переживания вчерашнего дня – ужасная ночь, нечеловеческое переутомление. Нет, не долететь ему до хижины – доброго низмата. Рель опустился в кустах возле дороги и погрузился в тяжелый сон.